Новый омар был раза в полтора больше и наверняка соответствовал самым строгим санитарным и кулинарным нормам. Поужинал Воронцов с аппетитом, не торопясь, под негромкую музыку камерного квартета. Изображая безмятежное состояние духа, перешел в холл, вставил в приемник видеомагнитофона-кассету с названием «Позабористе», погрузился в пухлые подушки кресла и, сиборитствуя, закурил любезно приготовленную для него невидимыми лакеями десятидюймовую бразильскую сигарету. Но мозг его работал с бесстрастной четкостью. Время эмоций на сегодня прошло. Следовало представить все возможные повороты сюжета, которые подготовят ему пришельцы, определить тональность предстоящей с Наташей беседы заготовить два-три изящных парадокса, которые в трудный момент позволят выиграть время и перехватить инициативу. Проигрывать он не собирался. Вполне прилично выспавшись за бесконечно длинную ночь в уже обжитом и ставшем привычном номере, Воронцов встретил утро на балконе. Не будь он моряком, перевидевшим всякое, Картина здешнего рассвета могла бы вывести его из душевного равновесия. Слоистые, сизо-серые тучи почти касались маслянистых, будто застывших волн. Неподвижный, мглистый воздух гасил любые звуки. Близкие кроны деревьев казались аппликациями, наклеенными на театральный задник. Постепенно сиреневая мгла посветлела... Подошвы туч подкрасились розовым, четче стала граница, разделяющая море и небо. Где-то там, за тучами, наверное, уже поднималось солнце, но здесь по-прежнему держалась полутьма, словно в кубрике, освещенном лишь синей лампочкой над входом. Но солнце поднималось все выше и ярче становился багряный отблеск на тучах. Казалось, вот-вот лучи прорвутся наружу, однако их хватило лишь на то, чтобы последним усилием высветить над горизонтом мрачно-торжественную густо-красную полосу, а потом она померкла, и всё вокруг залил светло-пепельный мертвый свет. Тучи глухо сомкнулись, и по листьям деревьев, по траве, По выскобленному, как палуба парусника на стилу балкона, зашуршал неизбежный дождь. «Вешаться хорошо в такое утро», — сознанием дела сказал Дмитрий. Перед новой встречей с Наташей в груди ощущался неприятный холодок, примерно как в день выхода на боевое троллиние. Привычно, но непредсказуемо. Чтобы взбодриться и обрести подобающую уверенность, Воронцов, прихватив взятый вчера в той же лавке взамен забытого в кабинете револьвера, короткий винчестер вышел на берег моря и долго стрелял по голышам на пляже, убеждая, что рука тверда и глаз верен. Расстреляв две пачки патронов, распугав чаек на берегу и ворон на стенах замка, Дмитрий почувствовал, что готов к предстоящей борьбе умов. Тогда он разделся и вошел в обжигающую холодную воду, соленую, как индийский океан на экваторе.